Ученые и кораблекрушение. Ньютон пытался сделать так, чтобы собрания общества были интересными для любителей, из которых оно в основном и состояло, и от которых его дальнейшее процветание зависело. Он заботился и о том, чтобы в члены общества вошли влиятельные политические фигуры. Вот почему, когда в 1714 году в Лондон пришло письмо от русского князя Меншикова С просьбой о вступлении его в члены королевского общества Ньютон сразу же созвал по этому поводу специальное заседание. Интересен ответ Ньютона Александру Даниловичу Менщикову, первому русскому члену королевского общества. В бумагах Ньютона сохранилось три черновика этого документа, один из которых был передан в 1943 году королевским обществом в дар Академии наук СССР. Могущественнейшему и достопочтеннейшему владыке, господину Александру Меньшикову, Римской и Российской империи князю, властителю Орененбурга, первому в советах царского величества, маршалу, управителю покоренных областей, кавалеру Ордена Слона и Высшего Ордена Черного Орла и прочее, Исаак Ньютон шлет привет. Поскольку королевскому обществу известно стало, что император ваш, его царское величество – С величайшим рвением развивает во владениях своих искусство и науки, и что вы служением вашим помогаете ему не только в управлении делами военными и гражданскими, но прежде всего также в распространении хороших книг и наук. Поскольку все мы исполнились радостью, когда английские негацианты дали знать нам, что ваше превосходительство по высочайшей просвещенности особому стремлению к наукам, а также вследствие любви к народу нашему, желали бы. присоединиться к нашему обществу. В то время, по обычаю, мы прекратили собираться до окончания лета и осени. Но, услышав просказанное, все мы собрались, чтобы избрать ваше превосходительство. При этом были мы единогласны. И теперь, пользуясь первым же собранием, мы подтверждаем это избрание дипломом с вкрепленным печатью нашей общины. Общество также дало секретарю своему поручение переслать к вам диплом и известить вас об избрании. «Будьте здоровы!» Дано в Лондоне 25 октября 1714 года. Кроме Меншикова, в общество был избран ряд других влиятельных лиц. А вот чернокожему представителю далекой Ямайки общество отказало в приеме, не объясняя причин. Ньютону удалось, наконец, наладить финансовые дела общества. Общество владело всего 24 фунтами в год, завещенными ему Джоном Уилкинсом, В виде ренты, которую не всегда удавалось востребовать. Ньютон ввел обязательные членские взносы, не только при вступлении, но и при регулярном посещении собраний. Была придумана и кара, должники не могли войти в совет. В своей работе Ньютон опирался в основном на секретаря, доктора Слоуна. И хотя Ньютон в частных разговорах иной раз в сердцах называл Слоуна «мошенником, разбойником и проходимцем», а словом, за глаза сетовал на тиранические методы руководства, оба они поддерживали друг друга, когда речь шла о перестройке работы общества. Этому препятствовали противники, объединившиеся вокруг редактора философских трудов доктора Вудворда, медика, пестовавшего в обществе дух анатомического паноптикума. Вудворд был активным противником демонстрационных экспериментов, которые насаждал Ньютон. Яростным врагом новых строгих физических дискуссий, которые нельзя уже было посещать лишь с целью отдохновения, как было когда-то. Споры между сторонами были жаркими. Дело порой доходило до дуэли. Ньютона пользовал доктор Ричард Мит. Однажды он запоздал, пришел возбужденный и в ответ на недоуменный взгляд Ньютона рассказал, что только что дрался с небезызвестным противником физики доктором Вудвордом. Когда они сражались на пустыре в Кинсингтоне, Водворд упал и лежал беззащитный перед шпагой МИДа. «Забирайте свою жизнь», — сказал я ему, рассказывал МИД. «И что же он ответил?» — спросил Ньютон. «Представьте себе, этот наглец ответил, что готов взять что угодно, если только это не физика», — рассказывал МИД. Ньютону противостояла серьезная позиция и в Совете Общества. Очередные ежегодные выборы — должны были состояться в конце ноября 1713 года. Поговаривали, что Ньютона забаллотируют. Признаком того, что слухи имели под собой основу, было письмо Ньютону от одного из членов общества, Джона Чемберлена. Тот предложил Ньютону составить список людей, за которых ему, Чемберлину, по мнению Ньютона, нужно было бы голосовать. Кроме того человека, добавил Чемберлен, кого бы я хотел избрать свободно и кого бы я хотел сделать вечным диктатором общества, если бы это зависело только от голоса его очень верного и покорного слуги. Ньютон взъярился. Он и не подумал отмечать галочками тех кандидатов, кого, по его мнению, нужно было выбирать. Он не ответил на письмо Чемберлина, но это не значит, что он оставил его без последствий. Он видел, что от года к году получает все меньше голосов. но не принимал это близко к сердцу, а действовал. Королевское общество собиралось с прежней регулярностью. Президентское место никогда не пустовало. Ньютон посвящал обществу много времени, как никто другой, и относился к его делам со всей серьезностью. Регулярными пожертвованиями он помогал ему и материально. На свое 80 Ньютон подарил королевскому обществу долго хранившуюся у него рукопись Тихо-Браги, содержащую еще неизвестные наблюдения четырех комет. Продолжалось его покровительство молодым ученым, в частности шотландскому математику Джеймсу Стирлингу, ньютонианцу, опубликовавшему книгу «Ньютоновские линии третьего порядка», где были описаны незамеченные Ньютоном четыре вида кубических уравнений. Стирлинг, обучавшийся в Оксфорде, был замешан в декабинском заговоре 1716 года. Опасаясь преследований, он бежал в Италию и обосновался в Венеции, где написал несколько научных статей и, в частности, комментарий к работе Ньютона по кривым. Ньютон пришел в восхищение и написал ему письмо, послал денег, напечатал статью в журнале и, в конце концов, добился его прощения и возвращения в страну. Стирлинг писал ему в ответ: ваша доброта бесконечно выше моих достоинств. Я считаю себя навсегда обязанным служить вам, как смогу. Естественно, что подарок от такого человека, как вы, в 10 раз более ценен для меня, чем подарок от кого либо другого. После прощения Стирлинг вернулся в Шотландию и стал известным горным инженером. Всяческую поддержку и помощь оказал Ньютон молодому шотландцу Колину Макларену. Это был удивительный талант. Он стал профессором Марешаль колледжа в Бердини. 19 лет, после того, как выдержал испытания, продолжавшиеся 10 дней. На летние каникулы он приехал в Лондон, где повстречался с Ньютоном. Он сразу понял значение ньютоновских трудов и стал одним из первых пропагандистов его научного метода и его физики. Маклорен был, возможно, первым, кто обучал своих студентов методом дифференциального и интегрального исчисления и новой ньютоновской механики. Ньютон помог ему стать преемником Дэвида Грегори в Эдинбургском университете. Ньютон написал письмо ректору Эдинбургского университета. «Милорд, для меня было большой честью получить от вас письмо, из которого я рад узнать, что господин Макларен пользуется у вас доброй репутацией за его искусство в математике, которую, я считаю, он вполне заслуживает. Чтобы уверить вас в том, что я не захваливаю его, а также для того, Чтобы подвигнуть его на принятие места помощника господина Грегори с целью последующего замещения должности, я готов, если вы разрешите мне это сделать, вносить 20 фунтов в год на его содержание до тех пор, пока место мистера Грегори не станет вакантным, если, конечно, я так долго проживу. Колин был избран и в течение 20 лет занимал кафедру математики, которую прославил своими трудами. Он умер в 1746 году, диктую последнюю главу комментариев к ньютоновским началам. На памятной табличке на южной стене церкви Серых Братьев Эдинбургского университета прибита табличка, в которой его место в истории обозначено так – ученик Ньютона. Ньютон помогал и астроному Джеймсу Паунду. Подарил ему 100 фунтов, выписал из Голландии линзу для телескопа с фокусным расстоянием 123 фута. Увлекшись, он купил даже каланчу, ранее установленную в Стренде, и настоял, чтобы ее перевезли в обсерваторию Паунда в качестве башни для телескопа. Рассказывали, когда Ньютон ввозил линзу в Англию, таможенный чиновник справился о ее цене, чтобы назначить пошлину. Кривизна линзы была незначительной, и Ньютону ничего не стоило бы выдать ее за обычное стекло, как поступали все другие в аналогичных случаях. Ньютон же с гордостью объявил истинную цену этого обычного стекла и заплатил соответствующую немалую пошлину – 20 фунтов. Благодарный Паунд поставлял ему результаты своих наблюдений Юпитера, Сатурна и их спутников, а также постоянных звезд, находившихся по пути кометы 1680-1681 годов. Многие данные Паунда – вошли в третье издание «Начал». Ньютон часто размышлял о том, как отвести нависшую над королевским обществом угрозу выселение из принадлежащего Крэшем-колледжу привычного Елизаветинского особняка. Крэшем-колледж давно подкапывался под общество и однажды, в 1701 году, подготовил для парламента биль о выселении. Биль не был даже выставлен для голосования благодаря усилиям Роберта Гука. Грешемского профессора. После смерти Гука началось второе наступление Грешемцев. Обороняясь, Ньютон попытался использовать в борьбе Галифакса. Тот вскоре сообщил, что ему удалось в принципе добиться поддержки королевой идеи переселения общества за счет Грешем колледжа. Но Ньютон понимал, что королевский путь к успеху не приведет. Путь к свободе лежал через независимость. Общество должно было само купить себе дом. Ньютон тут же разузнал, что продается дом в Лебедином дворе на Флит-стрит за полторы тысячи фунтов и дом в Вестминстере, покрупнее, но вдвое дороже. Ньютон действовал быстро. 20 сентября 1040 года для решения вопроса о покупке Ньютон собрал членов совета. Решили купить дом подешевле. 26 октября Ньютон известил всех о том, что покупка совершена. Он разрубил Гордии фузел. узел, выбрав недорогой и вполне приемлемый для всех вариант. Масса других, не вполне ясных и отдаленных возможностей, была им просто отброшена. А уже в ноябре по лондонским гостинам стал ходить анонимный памфлет под названием «Описание последнего заседания Совета Королевского общества с целью переезда из Грэшем колледжа в Лебединый двор на Флит-стрит». В памфлете основной удар был нанесен по Гансу Слоуну, который, по словам автора памфлета, держит все дела общества в своих руках, манипулируя президентом и остальными членами общества. В памфлете говорилось, что никакой нужды выезжать из Грешем колледжа не было и что вопрос такой важности общество должно было решить на общем собрании его членов. Похоже было, что это проделки Вудворта. Ньютон понимал, что его радикальное решение действительно могло вызвать недовольство. Чтобы слегка разрядить обстановку, Ньютон выложил расходы на переезд 110 фунтов из собственного кошелька. Но неизбежно вставал вопрос об оплате самой покупки. В казне общества было всего 550 фунтов. Необходим был и ремонт, который стоил 310 фунтов. Нужно было еще построить хранилище для приборов стоимостью 200 фунтов, сконструированное Реном. Выручил общество один из мелких его служащих. Гарри Хант, который одолжил 650 фунтов и сразу после этого умер. Выплату долгой семье Ханта взяли на себя Ньютон, Слоун и Уоллер. Ньютон призвал всех членов общества вносить пожертвования и сам подал пример, внеся 100 фунтов. После этого пожертвования стали сыпаться, как из рога изобилия. Стало хорошим тоном и доброй традицией не забывать про общество в дарственных извещениях. Фрэнсис Астон оставил Королевскому обществу свою библиотеку, землю в Линкольншире и 500 фунтов. Доктор Томас Пагет два лондонских дома. Роберт Кект 500 фунтов. Общество богатело, начало платить жалования секретарям и более того положило полторы тысячи в рост. Ньютон настоял, чтобы на деньги общества были куплены акции компании Южных морей. Когда эта компания обанкротилась, Ньютон предложил компенсировать потери общества из своего кошелька. Предложение принято не было. Ньютон прочно взял дело общества в свои руки. Стеклер вспоминал, что Ньютон управлял обществом с исключительным благоразумием и тактом. Он серьезнейшим образом относился к собраниям общества и не допускал на них ни перешептываний, ни разговоров, ни смешков. Если возникали споры, Он ни в коем случае не позволял спорщикам переходить на личности. Весьма характерны и новые порядки, которые Ньютон решил внедрить в королевском обществе с целью придания ему респектабельности. На заседаниях никто не должен был сидеть за большим столом, кроме президента и двух его секретарей. Исключения делались лишь для почетных иностранцев. Все сообщения протоколировались, а основные положения заносились в журнал. Обсуждения велись на английском языке. Ньютон настоял, чтобы на заседаниях Совета рядом с ним на столе лежал президентский жезл, причем жезл должен выставляться лишь в том случае, если заседание вел лично президент. Авторитет королевского общества стал непререкаем. Отражением этого стало частое приглашение Ньютона в различные правительственные комиссии. благоденствие Британии держалось в те годы на заморских завоеваниях и заморской торговле. Энергичные островитяне постепенно превращались во владык морей и морских путей. Корабли Британии становились все быстроходнее. Мачт, парусов и пушек громоздили на них все больше и больше. Становились все более точными компасы. И тем не менее корабли оставались игрушкой стихий. Причем главная опасность грозила судам вблизи берегов. И именно там у берегов гибли лучшие силы английского военного флота. У островов Сцилли из-за плохой ориентировки в 1707 году разбился флот Сэра Шовела. При этом погибло множество моряков, затонули сокровища короны. Печальное событие еще раз напомнило адмиралтейству о необходимости точного определения координат корабля на море. Получалось, что благоденствие империи в какой-то степени зависело от прогресса науки. Империя ждала от науки Совета. В мае 1714 года группа капитанов кораблей и лондонских негоциантов обратилась в Палату общин с петицией. Они просили парламент установить награду тому человеку, который сможет предложить метод точного определения долготы на море. Возможно, это был первый случай прямого вмешательства правительства в науку, первого прямого социального заказа развивающейся буржуазной экономики ученых. Палата общин – назначил комитет. Он должен был решить, существует ли вообще необходимость государственной поддержки научным исследованиям. Проблемой спасения судов занимались тогда многие, в том числе и сам Ньютон, и старый знакомец его Уильям Уистон. Последний вместе с Гемфри Диттоном предложил определять точное положение кораблей в море, регулярно стреляя из пушек на берегу. Звуки выстрелов, далеко слышные на море, должны были предупреждать капитанов об опасности. Естественно, комитетом было запрошено мнение Ньютона. Ньютон досконально все изучил и написал обстоятельнейший документ. На заседании комитета в июне 1714 года он заявил, точную долготу на море можно определить четырьмя способами. С помощью часов, которые хранят точное время, с помощью наблюдений за затмениями спутников Юпитера с помощью наблюдений за положением Луны, а также с помощью проекта Уистона и Дитона. Первый проект осуществить чрезвычайно сложно, поскольку корабль в своем непрестанном движении пересекает различные зоны, отличающиеся различной температурой и погодой. Хорошие часы могут служить для того, чтобы сохранять правильное направление движения на море в течение нескольких дней и для того, чтобы знать точное время необходимых наблюдений. С этой точки зрения – Хорошие часы на камнях – это лучшие часы, которые вообще можно себе вообразить. Но когда долгота потеряна, ее уже нельзя найти с помощью даже самых лучших часов. Второй способ потребовал бы установления на движущемся корабле довольно крупного телескопа, что также вызывало бы большие затруднения. Теория Луны разработана пока еще недостаточно. С ее помощью можно определять долготу, с точностью всего лишь до 2 или до 3 градусов. Четвертый же метод может быть использован только в особых ситуациях. Ньютон сел. Среди членов комитета воцарилась тишина, прерываемая покашливаниями. Никто не понял, к чему клонил Ньютон. Председатель комитета, который был в принципе против установления каких-либо правительственных призов за научное открытие, спросил Ньютона. Выходит, Определить положение корабля в море в принципе невозможно. Тогда выходит, что и приз назначать незачем. Его все равно никто не сможет получить. Члены комитета безмолвствовали. Ньютон тоже молчал. Все понимали, что такого поворота событий Ньютон не предвидел, что он подыскивает слова для теперь уже категорического суждения вместо прежде высказанного уклончивого. Прямо перед ним, страдая, сидел его друг Уистон. Наконец Ньютон встал со стула и еле слышно сказал, «Метод Уистона-Дитона в некоторых отношениях вполне удовлетворительный». Тут не выдержал и Уистон. «Сэр Исаак очень осторожен», сказал он, «и только в этом причина его сдержанности. Он прекрасно знает, что наш метод очень полезен невдалеке от берегов, то есть именно там, где и есть для кораблей наибольшая опасность». Тогда Ньютон опять встал, и подтвердил, что метод Уистона-Дитона действительно может быть полезен невдалеке от берегов и что нужно обязательно установить приз для тех, кому удастся кардинально решить проблему точного определения долготы. Члены комитета поняли его прекрасно. Метод Уистона-Дитона не годился, но другой был необходим. И комитет постановил назначить приз в 10 тысяч фунтов человеку или группе лиц, которые предложат метод определения долготы с точностью до 1 градуса, 15 тысяч за доведение точности до 40 минут и 20 тысяч за доведение точности до 30 минут. Соответствующим актом парламента был назначен и комитет по долготе. Уже в июле 1714 года поступило сразу несколько предложений из Франции, а в ноябре и престарелый сэр Кристофер Рен написал Ньютону шифрованное письмо с описанием трех инструментов, годящихся, по его мнению, для точного определения долготы. В 1720 году Уистон представил Королевскому обществу новый метод определения долготы по наклонению магнитной стрелки, для чего предлагал строить стрелки 8 футов длины и сравнивать их показания с картами магнитного наклонения, которые нужно было для этого создать. Предложений было так много, что Ньютон иногда срывался на совсем ему несвойственный тон. Ньютон неизвестному. Сэр, я получил ваше письмо, датированное вчерашним днем, из рук мистера Джона Вата. Могу известить вас, что его проект по долготе непрактичен в той же мере, как, например, попытка заставить ровно и вечно биться наше сердце. Или, скажем, наблюдать высоту солнца над горизонтом с точностью до секунды. Или вычислять Долготу из широты или находить их соотношение, поджигая бренди. Я говорил вам уже не раз, что долготу невозможно определить с помощью одного лишь часового механизма. Часовой механизм может быть полезен астрономии, но без астрономии долгота не может быть найдена. Точный инструмент для поддержания времени может быть полезен только для удержания долготы, если вы ее уже имеете. Если же она утеряна... Ее нельзя снова найти с помощью подобных инструментов. Ничто, кроме астрономии, не может служить этой цели. Но вы не желаете иметь дело с астрономией, единственный правильный метод и метод, указанный в акте парламента. А я не желаю иметь дело ни с какими иными методами, кроме правильного. Письмо было из Франции. Новые часовые механизмы предлагали многие, но Ньютон категорически отказывался собирать совет и присутствовать на его заседании с целью рассмотрения подобных проектов без предварительного изготовления часов и испытаний. Интересно отметить, что говоря с подобной страстью и убежденностью о невозможности определить долготу с помощью часов, Ньютон был не вполне прав. Его суждение, чисто теоретическое, опровергла практика. И в 1726 году премия парламента в 10 тысяч фунтов была выплачена Джону Гаррисону изобретателю хронометра.